Тютей она видела за завтраком и не больше. После насыщенной жизни в монастыре нынешняя пустота казалась ужасающей. В состоянии отчаяния Тони спустилась вниз в библиотеку. Нашла там Вольтера, Суэнберна, Бадлера, Оскара Уальда. Ее интересовала только поэзия. Романы же не привлекали внимания. Читала без конца, отравляясь музыкой и чудом слов. Там, где понимала значение и смысла, она впитывала в себя чувственную душу великолепного ритма и движения стихов. Ум, способный девушке в 15 лет, подобен мечу, который еще не был в действии. Он оточен и остер. Обнажите его, и он сразу покажет свою силу. В течение долгих часов, проведенных в библиотеке, ум и чувства Тони пробудились к полной жизни. Она поднялась наверх. Надел шляпу, захватил кошелек. Скорей на улицу, которая вела на божий свет. Поток карет и колясок был виден в конце улицы. Туда девочка и направилась. Вышла на Риджин-стрит и остановилась, как очарованная. Одна лавка за другой тянули к себе. Молодой человек в шляпе на затылке, из папиросых зубах, посмотрел на нее, медленно двинулся следом и, наконец, подошел и приподнял шляпу. «Здравствуйте», — сказал он, улыбаясь. Она улыбнулась в ответ. «Здравствуйте». «Красивые вещицы, не правда ли?» И он показал пальцем желтой перчатки на драгоценности, выставленные в одном из окон. Голос его показался то не таким обычным, и произношение тоже. «Вы уже пили чай?» — спросил он, чувствуя, что нет. «Тогда пойдем вместе, а?» Это было настоящее приключение. То не задумываясь, ответила согласие. Молодой человек широко оскалился. «Я догадался, чтобы одна из этих маленьких канареек», — добавил он. Тони посмотрела с удивлением и рассмеялась. Он также рассмеялся и взял ее под руку. Этого она терпеть не могла. Прикосновение всегда вызывало с ее стороны резкий отпор. Она не переносила, чтобы к ней прикасались люди, которых она не любит. Тони попыталась вырвать руку, но он держал ее крепче, все еще продолжая смеяться. Они дошли до угла «Гроссвенор-стрит», и собирались перейти улицу, когда завернувшая из-за угла машина остановилась перед ними. «Тони!» — раздался голос. «Это была тетя». «Это моя тетя, Леди Самарец», — сказала Тони, обращаясь к молодому человеку. Тот пробормотал что-то и, освободив ее руку, повернулся и ушел. «Сядь!» — сказала Леди Самарец, и голос резонул Тони как ножом. Они ехали до дому в полном молчании. В будуаре Тони стояла и ждала. Нехорошо было то, что она вышла. Нехорошо, потому что Мэннерс была необходимым элементом каждого выхода. А она ничего не сказала ей. И все-таки она не заслужила того каменного молчания, которое разразится раньше или позже, обжигающей, как серная кислота, речью. Ты раньше была знакома с этим молодым человеком? Что ты делала с ним? Ничего. Сегодня впервые встретилась с ним? Да. Кто же тебя с ним познакомил? Никто. «Я... он... так вот ты какого сорта, девушка, позволяешь любому человеку подойти к тебе и заговорить на улице любому приказчику?» «Он первый заговорил». Леди Самарец коротко рассмеялась. «Да я бы не удивилась, если бы ты сказала, что сама проявила инициативу». Она была зла до да бешенства. В ней было оскорблено чувство приличия, чувство, которое требует всегда, чтобы поступали как подобает. «Я надеялась, что воспитание в монастыре сможет уничтожить следы твоей жизни в детстве. Но вижу, что совершенно напрасно считала это возможным». Мрачное раздражение вспыхнуло в тоне. «Вы никогда не позволяете мне выходить на улицу и не даете увидеться с дядей Чарльзом. Я была совершенно одна все это время. Хотелось хоть немножко почувствовать себя счастливой. Я не знала, что поступило плохо». «Я ведь не могла помешать этому человеку заговорить со мной, и считала это просто приключением». «Приключением». Леди Самарец произнесла это слово, как если бы это была заразная болезнь. «Прилично воспитанные люди не ищут приключений». Тайны без противоречия подтолкнул Тони. «Вот почему, полагаю, они все так глупы и ограничены», сказала она. «Как ты смеешь так говорить со мной?» воскликнула Леди Самарец, ты, видимо, совершенно забыла, кто ты здесь. Вынуждена напомнить тебе об этом и пояснить, что всем и во всем ты обязана дяде и мне.